Степная империя. Происхождение племени савиров чаще всего связывают с гуннами. Моло они были одним из племён гунского племенного союза и пришли вместе с ними. Лев Николаевич Гумилёв считает хазар потомками гунских мужчин, которые взяли сарматских жён. Это тоже вероятно, хотя и не очень доказово. Точно известно, что хазары и болгары племена родственные и говорили на тюркских языках. Примерно в 650 году Савир и Хазар отложились от Каганата и создали собственное государство – Хазарский Каганат. Глава государства назывался Каганом. До середины 8 века империя Хазар только расширялась, перспективы не вызывали опасений. С Хазарами старалась дружить даже самое сильное государство тогдашнего мира – Византия. В 626 году византийские войска вместе с Хазарами – действовали в Закавказье против мусульман. Это первый пример, когда взаимодействовали Византией и именно хазары, а не тюрки. Даже крепость Саркел III по названию город Хазарии построена с помощью византийского инженера Петрония Каматира. Император Феофил послал своего приближённого, чтобы помочь друзьям хазарам. Жаль, что построенный в нижнем течении Дона сейчас Саркел лежит над дном Сямлянского водохранилища, примерно в 15 км от современного берега. Более того, император Лев Исавр в 732 году в разгаре войн с арабами и незадолго до разгрома хазар даже женил своего сына Константина на сестре кагана хазар. Девушку звали Чичак, что значит цветок. В крещении хазарская княжна стала Ириной, а её сын от Константина, названный по деду тоже Львом, сидел на троне в 775-780 годах. У него было прозвище Хазар. Общаясь с могучей Византийской империей, хазары все лучше узнавали единобожие. В 860 году многих хазар обратил в христианство святой Кирилл, брат Мефодия.